Глава 32. Осень 1954-го, лето 1955-го года. Крым. Поселок Перевальный. В обитель председателя райисполкома Людмилы Савельевой Это явно стареющая, но всё ещё воинственно бодрящаяся женщина вошла с той неспешной решительностью, с какой властный начальник обычно входит в кабинет провенившегося чиновника. И лишь когда неожиданно твёрдым гортанно-баритонным голосом посетительница произнесла: "Не пугайтесь, товарищ председатель, никаких особых требований и просьб я выдвигать не стану", Людмила Аристарховна с тихим ужасом осознала, Да ведь перед ней же сама фон Юргина, она же в своём буржуазном прошлом баронесса Марта фон Юрген собственной персоной, но как раз в момента сознания этого, немка приложила палец к густам и многословным взглядом обвела помещение, намекая, что в нём наверняка установлена прослушка. "То есть вы пришли с какой-то просьбой?" с лёгкой дрожью в голосе уточнила Савельева. Ей-то казалось, что все ее прошлое уже в прошлом, и что все, кто мог быть заинтересованным в ее и безродного агентурных услугах, то ли ушли в небытие, то ли переместились в высокие кабинеты советских чекистов, из которых уже давно никакой особой опасности для нее не исходило. «Правильно, с просьбой, причем с самой пустяковой, помочь в моем трудоустройстве», Я человек заслуженный, несколько лет проработал за вхозом в профтехучилище, а затем комендантом в общежитии, имею несколько грамот и всяческих поощрений по прежнему месту жительства. Одна беда климат наш степногорский. Врачи посоветовали сменить на крымский. Даже документ медицинский имеется. Фанюргина замолчала, давая понять, что все сведения о себе она озвучила, и выжидающе уставилась на агента грешницу. А та повела себя так, как и положено вести себя госслужащей её провинциального полёта. Последовало много общих слов по поводу того, что как же мне помочь заслуженной работнице, которая пребывая даже на пенсии, готова трудиться во благо родины. Но уже после того, как формально разговор в кабинете был завершён, женщины продолжили его на небольшой видовой площадке у пешеходного мостика, переброшенного через горную речушку. Срейхом, насколько я знаю, давно покончено, сразу же дала понять Савельева, что не рада появлению гостей. Так дав в чём дело, откуда вы и с какой миссией? Это всего лишь империи появляются и гибнут. А диверсионная служба, однажды явившись миру, остается в нем на века. Спокойно, с достоинством, вставила сигарету в длинный инкурстированный мундштук старая Абверовка. И вообще, при чем здесь рейх, если мы с вами служим теперь в английской разведке? Что значит «мы с вами служим теперь в английской разведке»? Возможно, вы и служите. Что же касается меня... У нас нет времени на пустые разговоры. В своё время я вывела для себя убийственное по простоте своё правило: пока агент живёт, он служит. Если же он не служит, значит, не живёт. Баронесса выдержала паузу, достаточную для того, чтобы агент Грешница прониклась глубиной её мысли и продолжила. Что же касается английской разведки, то она теперь считается лучшей в мире. К тому же она достаточно щедра. Тут же извлеклась из сумочки пачку денег и вместе с медальёном на золотой цепочке ткнула в карман мешковато сидевшего на Людмиле пиджака, но и столь же требовательно. Лично вам все эти игры в шпионы и диверсанты не надоели? сухо спросила грешница, когда, пока ещё не раскрывая сути операции Гнев Цезарь, резидент вводила её в круг флотских интересов английской разведки, связанных ныне с агентом Южным странником. "Когда вы наконец осознаете", осуждающе упрекнула её Марта фон Юрген, "что мы с вами профессионалы, причём в Лондоне нас воспринимают как профессионалов высокого класса. Кстати, берегите этот медальон. Именно он, вместе с выгравированным внутри по латыни девизом «люби рискуя», является ключом-паролем к вашему счету в одном из швейцарских банков, который в свое время вам укажут. Каждый месяц на него будут перечислять такую же сумму, какую вы получили сегодня, только в фунтах-стерлингах, то есть по курсу получается намного больше». На этот же счёт уже переведены и те деньги, которые лежали у вас на Обверовском счёте. С таким же успехом эти деньги можно было положить в сейф на Луне, до которой мне тоже не добраться. Всё не так безнадёжно, как вы считаете, тем более сейчас после смерти Сталина. Что же касается лично меня, величественным движением руки поправила Марта пышную, вьётую кладку крашеных волос то видят боги викингов я уже просто не могу без риска, как не могут без него, скажем, альпинисты или саперы». Выглядела сейчас баронесса вполне привлекательно, модно одетая, ухоженная, благоухающая соцветием духов, ни намека на тот образ, который Фанюргена столь артистично навязывала степногорцам не только в довоенные годы, но и в период оккупации. А я вот почему-то расклеилась, задумчиво молвила Совельева. Отнеситесь к этому, как относятся к менструальным паузам, поразила её ошеломляющим, но сугубо женским советом баронесса. Кстати, о менструальных циклах. Со старшим лейтенантом безродновым вы всё ещё встречаетесь? Теперь уже редко. Он занят, да и мне при этой должности. Что редко наведывается, это мы исправим улыбнулась какой-то свои мысли Марта, всматриваясь при этом в виднеющие вдали ке хребет крымских гор, и не нужно скрывать свои отношения. Зачем прятаться? Наоборот, вы, благопристойная вдова, он, засидевшийся холостяк, ни одной провинциальной чиновницы любовные отношения с офицером чекистом на менклатурную биографию ещё не подмочили. А что? Кто-то там в посёлке тявкает по этому поводу. Кого это интересует? Впрочем, наиболее активных сплетников всегда можно убрать. Есть опыт. В этом я убедилась, пробормотала Людмила, и на какое-то время взгляды их встретились. А ведь она догадывается, кто убрал её мужа, поняла Марта фон Юрген. Давно догадалась, однако вида не подаёт опасается, как бы вслед за консервником, как Людмила называла своего супруга, не убрали её саму. Ещё в конце сорок шестого Людмила вышла замуж за начальника межрайонного строительного управления, бригады которого занимались возведением в степи крупного консервного завода. Всё бы ничего, но однажды Савельева ночью стала выкрикивать фразы на немецком языке. И хотя утром она попыталась оправдаться тем, что заочно учится в университете на факультете германской филологии, познаний её мужа консервника вполне хватило, чтобы понять. Выкрикивала та жёнушка военной команды, диверсантке ещё крупно повезло, что он не знал. Команды эти Людмила заучивала еще в те времена, когда в течение трех месяцев являлась старшей женской группы курсантов разведывательно-диверсионной школы Абвера. Нисколько не сомневаясь, что муж служака неминуемо сдаст ее, Савельева пала к ногам баронессы. Что делать? Та недобро блеснула глазами, но вместо грозной тирады то нам настоятельница монастыря посоветовала. Как всегда в подобных случаях диверсантка должна терпеть, таиться и молиться. А на следующий день баронесса встретилась со своим подручным, агентурная кличка которого совпадала с его довоенной профессией – мясник. Будучи засланным в 43-м в партизанский отряд, Этот рослый бычий силы громила, проходивший там под кличкой Митька Трибунал, утверждался в той же роли исполнителя приговоров, карающего полицаев, предателей и местечковых прислужников оккупантов, в которой активно использовался абвером. Ещё 2 дня спустя заслуженный орденоносный партизан Дмитрий Терпухов, он же в миру Митька Трибунал, трудившийся теперь шофёром мясокомбината, заблокировал на дороге служебный автомобиль консервщика, который сам был за рулём, удушил его и сжёг вместе с машиной. Что коммунисты не люди, а мерзкое годьё, это я ещё в 37-ом репрессивном усвоил. Поспешил он того же дня доложить своей патронессе. Возрадуйся же, Мария, Именно так и именовали фон Юргенну по паспорту. Настоящее имя её было известно только Савельевой. Одним гадом сегодня стало меньше. Так в одночасье грешница стала и безутешной вдовой, и владелицей большого частного дома с полной чашей и солидным счётом в Сбербанке. Не робей, грешница, отмахнулась от своих праведных воспоминаний баронесса фон Юргенн. Настоящая авантюра ещё только начинается, поэтому-то впереди у нас много захватывающих дней и событий. Должность коменданта двух общежитий местного комбината железобетонных изделий Марту фон Юрген устраивала как нельзя лучше. Заполучив в своё распоряжение два больших пятиэтажных здания, в которых какое-то количество комнат обычно пустовало и в которых всегда обитало не менее двух десятков всявозможного командированного люда, она теперь, не привлекая особого внимания, могла принимать здесь любых диверсионных гонцов. Однако же первым, кого Баронесса поселила в одном из общежитий, стал срочно вызванный из Степногорска Митька Трибунал, её любовник и во всех смыслах этого слова телохранитель. Устроив этого живодёра водителем небольшого грузовичка, обслуживавшего общежитие и детский садик, диверсантка теперь без особых проблем могла добираться до основного тайника в предгорье, в котором хранилась рация, и отстучав где-то в облюбованном месте радиограмму, прятать её в тайнике запасном чтобы после следующего сеанса вернуть аппарат на облюбованное место. Но главное, что с помощью грешницы и Марта, и Митька-трибунал получили пропуск для проезда в закрытый город Севастополь. «Я так поняла, что готовится какая-то крупная серьезная операция», поинтересовалась Савельева у Марты фон Юрген в сентябре 1955 года, обратив внимание, что Митька-трибунал зачастил в Севастополь. Лично от вас потребуется немногое. В течение последующих двух месяцев постарайтесь несколько раз встретиться с Безродновым, а главное, пусть он как можно чаще звонит вам по телефону. Благо, в комнате офицерского общежития, в которой он живёт вместе с ещё одним преподавателем диверсионной школы водолазов, наконец-то установили телефон. Со временем в потоке любовной болтовни Изуст его может сорваться фраза, которую вы немедленно обязаны повторить в разговоре со мной. Как именно будет звучать эта фраза и когда она должна прозвучать, вы узнаете в своё время. Мы с Лисно, те, кто будет подслушивать в эти дни меня и старшего лейтенанта, должны привыкнуть к более или менее регулярной телефонной болтовне любовников. Несмотря на свой многолетний диверсионный опыт, вы, товарищ Савельев, всё ещё по-прежнему мудры и догадливы, заклюла баронесса в духе своей иронической парадоксальности. На следующий день Митька Трибунал, подошёл в скверике к давно на всякий случай прикормленному пьянице, облачённому в солдатское галифе в тельняшку и замызганный морской китель. И через несколько минут высадил его у дома Анастасии Костыш, которая как раз находилась в отпуске. Услышав о от тестачавшем злавонный перегар мужичишки, вам письмо от человека, который очень хочет встретиться с вами, Анастасия несказанно удивилась. Однако запечатанный конверт без какой-либо надписи взяла. Но ещё больше она удивилась Когда прочла большими печатными буквами начертанную фразу, настало время поработать от щельницы. Завтра же сообщи Гайдуку Корсару: "Вам привет из Степнягорска". Хотя он ответит: "В этом городе у меня знакомых не осталось, не тушуйся". Он наверняка поможет советом. Гонец, старшина второй статьи в Запое. Он же Гаврилович, человек надёжный. Корсару откроешься после звонка на домашний телефон. Привет от Клима. Чаще заглядывай в почтовый ящик. Резидент Клим, он же Климовский, скончался, как ей сообщили ещё полгода назад. И тогда она восприняла известие о его кончине как избавление от агентурных пут. Что произошло теперь, то ли Клим не умирал, то ли немцы или кто-то там ещё попросту передали её другому резиденту, этого она пока что понять не могла. Привет от Клима ей мог передать только бывший связной Василий Натенко, действовавший под агенттурным псевдонимом Ротный. Анастасия хотела ринуться и вслед за гонцом, однако вовремя поняла, что это бессмысленно. А ещё она вспомнила, что выделенное слово надёжный означает этот канал связи ложный, его можно сдавать. Пьяницу этого она уже не раз видела, но, скорее всего, его сегодня же уберут. Коста ж представления не имела о существовании баронессы фон Юрген и даже предположить не могла, что эта резиденша получила контроль и над уцелевшим, но консервирующимся Климовским и над радистом Ротным, а теперь вот добралась и до нее». Но самое страшное скрывалось в том, что баронесса прибегла к довольно редкой в агентурной практике приёму. И саму Костаж и весь её канал она использовала в качестве ложной диверсионной цепочки, за которую и должна ухватиться контрразведка флота. Тем не менее, стоявший во главе этой цепочки полковник Корсар служил дополнительным или контрольным источником информации о местонахождении линкора Новороссийск. По-королевски прямо в кабинке, угощая морально опустившегося старшину второй статьи в запой граненым стаканом коньяку и куском домашней колбасы кровянки, Митька трибунал пожалел, что не может выпить вместе с ним. «Извини, браток, за рулем, а то бы со всем нашим уважением и удовольствием». Ну, а тело старшины в запое дворник обнаружил только утром в кустарнике за садовой лавкой, где тот почил в бозе, уткнувшись лицом в собственную рвоту. Ни милиции, ни медики по этому поводу голову себе не морочили. Отнеслись к событию, как обычно относились к смерти очередного одинокого окончательно спившегося отставника.